Глава третья. По следам. Легко сказать. Летим на Висперру. А что дальше? Прозябать там или на другой необитаемой планете бессмысленно. Рано или поздно нас все равно найдут. Но менять маршрут я не буду. Неприветливая планета должна помочь найти ответы на многие вопросы. К тому же где-то там, возможно, находится мой боевой дроид. Сэр Железяка. Что это ты завис? Что это? Оторвала меня от мыслей Рокси. С тобой всё в порядке? Да, если можно так сказать. Голова болит. Поинтересовалась девушка, встала с кресла и направилась ко мне. Рокси встала у меня за спиной, её руки обвились вокруг моей шеи. Хочешь порцию обезболивающего? Только осторожно, после долгого воздержания вызывает невероятное удовольствие и привыкание. Готову поспорить, тебе захочется ещё. Не сейчас, ответил я, отстранившись. У нас на хвосте имперцы, и нужно придумать, как выбраться из непростой ситуации. Как знаешь, обиженно отозвалась девушка и демонстративно покинула кабину пилота. Пусть дуется сколько угодно, но сейчас мне нужно как следует всё переварить. Да, я обязан своим спасением Рокси, но в этой истории было много странностей. Почему она спасла меня, но оставила Квадра и Сальва? Да, отношения многое объясняют, но я не видел в её глазах обожания. Такое впечатление, что девушка делала всё с холодным расчётом. Может, такой у неё характер? В пилотировании девушкам не выжить, если не очерстветь и не научиться за себя постоять. В любом случае, сейчас мы с ней в одной лодке, и я должен быть благодарен этой рыжей фурии за спасение. Спать хотелось неимоверно. Я невольно откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Несмотря на грозящую нам опасность, я понимал, что сил бодрствовать у меня попросту не осталось. Видимо, организм ещё не полностью восстановился, поэтому я забил координаты Весперы в бортовой журнал и направил корвет к этой планете, а сам задремал прямо в кресле пилота. Конечно, можно было перебраться в спальный отсек и нормально поспать, но я решил не отходить далеко на случай, если нас атакуют. Часов через 6 я проснулся совершенно разбитым и с острым ощущением, что лучше бы и не ложился спать, но это только кажется. Сейчас голова немного прояснится и силы появятся. Маршрут должен занять не меньше суток, поэтому торопиться некуда. Рокси демонстративно игнорировала меня, ожидая, когда я сам захочу поговорить, поэтому времени на размышления было достаточно. Только голод отвлекал от мыслей. За время полёта мы опустошили практически все бортовые запасы, хранившиеся на корвете. Провизия была рассчитана на неделю для одного человека, поэтому вопрос еды стоял остро. Ещё пара дней и запасы кончатся. Веспера встретила нас серым туманом, сквозь который было невероятно сложно рассмотреть хоть что-то. Я безошибочно отыскал место нашей прошлой стоянки и направил корабль туда. Из-за тумана рассмотреть окрестности было непросто, поэтому садиться пришлось с помощью приборов. Переключил двигатели на посадку и медленно состыковал корабль с поверхностью земли. На вспыхнувший рядом пожар я не обращал ни малейшего внимания. При такой погоде он быстро потухнет. Эти наружу пришлось одному. Рокси всё ещё дулась, но с готовностью устроилась за панелью управления корабельными пушками. Если какая-то хищная тварь решит мной перекусить, девушка измельчит её в фарш. В какой-то степени я был даже рад остаться один. Мне нужно побыть наедине с собственными мыслями и разобраться в происходящем. После того, как в теле появился загадочный артефакт, жизнь круто изменилась. Хотя о чём это я? Моя жизнь изменилась ещё в тот момент, когда я послушал Крычевского и согласился лететь к этой злополучной лаборатории, скрытой в поясе астероидов. Теперь нужно привыкать к новой реальности и учиться жить с этим. Как долго я смогу скрываться от корпоратов и имперцев? Может, пару дней, а может и целую вечность. Как я понимаю, мой жизненный срок теперь не ограничен. Проживу тысячу лет, а когда надоест, направлю свой потрёпанный кораблик к центру звезды А. чтобы сгореть дотла или пожертвовать собой ради спасения галактики от угрозы вселенского масштаба. Кто знает, что будет дальше? Я даже не в курсе, что произойдёт в следующее мгновение. Может, имперские разведчики идут у меня по пятам и сейчас набросятся со спины? Я даже обернулся, чтобы убедиться, что позади никого нет, и увидел в отражении люминатора взволнованное лицо Рокси. Если бы не подсветка внутри корабля, мне бы ни за что не рассмотреть её. Девушка помахала мне рукой и жестом показала, что всё под контролем. Как бы яркий свет ни не привлёк нежелательных гостей, я отлично помнил, какие твари обитают на этой планете, и моя тушка всего на один зубок. Хотя и шанс, что яркий свет наоборот отпугнёт их, в любом случае так и те лучше, чем пробираться в кромешной тьме. Я не терял времени даром и сразу направился к месту стоянки. Именно здесь кипел бой. Наш потрепанный кораблик остался там же, где я запомнил. При одном взгляде на корабль щемило в сердце. Внешний шёлз изъел тёмный дурой, а развороченные створки отсека безвольно висели по бокам и держались на честном слове. Внутри имперцы тоже не оставили ни одного целого кусочка. Всё было разворочено взрывом или оплавлено сгустками плазмы. По сути, от Посейдона остался лишь остов и куча барахла, которую вряд ли получится использовать. Но эта груда мусора не лежала здесь без дела. Сквозь многочисленные прорехи в обшивке корабля и выбитые смотровые иллюминаторы внутрь пробрались мелкие зверьки. Эти проныры рыскали по кораблю, словно крысы по подвалу в поисках хоть чего-нибудь полезного, чем можно поживиться. Теперь понятно, почему имперцы не забрали корабль. Сейчас он годился только на переплавку, да и то пришлось бы здорово повозиться, чтобы вышвырнуть отсюда всё барахло. Ни эту целевшую электронику мне здесь не найти. Но я пришёл сюда не ради этого. Пришлось немного побродить в потёмках, потому как свет прожекторов корвета почти не проникал внутрь корабля. Но я знал, где искать то, что мне нужно. Бесформенная, искаверканная кучка оплавленного металла лежала на полу, не привлекая внимания. Сэр Желизяка, я нашёл своего дроида на том же месте, где он принял последний бой. Осмотреть его здесь было невозможно, поэтому я собрал все детали и потащил его к выходу. А затем пробежался по кораблю, чтобы собрать хоть что-нибудь ценное. Пока мелкие грузмены не завершили своё дело, я забрал немного уцелевшей провизии, а в хранилище атаскал старенький уцелевший плазмамёт. Пусть не самое хорошее оружие, но уже лучше, чем бродить с пустыми руками. Ник, ты нашёл, что искал? Послышался из рации взволнованный голос Рокси. Да, возвращаюсь на корабль, ответил я и прервал связь. О, ты нашёл немного еды? Мой ты добытчик. Рокси шутливоч мокнула меня в щёку и вырвала из рук пачку сушёных фруктов, которыми мы закупились ещё пару месяцев назад. В вакуумной упаковке и после дегидратации они могли пролежать не один год. Конечно, не самое вкусное лакомство и не самое сытное, но на пустой желудок это праздник. А это что за груда хлама? поинтересовалась девушка, бросив беглый взгляд на останки дроида. Это сэр Железяка, объяснил я, складывая детали рядом. Так ради этого мы тащились сюда. Не только, как видишь, мы раздобыли еды, а ещё я восстановил в памяти некоторые детали. И потом, Железяка не просто дроид-погрузчик с боевыми модулями, это надёжный помощник, который не раз выручал меня в сложных ситуациях. Кто знает, может ещё не раз выручит. Не хочу тебя расстраивать, но сейчас это просто груда хлама. Конечно, если он дорог тебе как память, можешь носиться с ним. Рoksi сделала вид, что потеряла к дроиду всякий интерес. закинув ноги на панель управления корабельными орудиями, она устроилась в кресле с пачкой фруктовых чипсов. "Сид, нормальный, ешь в отдельном отсеке", скомандовал я, чтобы прекратить это безобразие. "Да ладно тебе, Ник. Мы столько всего пережили. Дай мне хоть сейчас расслабиться и снять стресс. Кстати, я знаю хороший способ успокоить нервишки". "Не сейчас", отрезал я. Вздох се обиженно хмыкнула, но послушалась и отправилась на импровизированную кухоньку. Уже на выходе из кабины пилота она повернулась ко мне и произнесла: "Знаешь, после ранения этого дурацкого артефакта ты стал совсем не таким, отстранённым, что ли. А откуда ты узнала об истории с артефактом? Поймал я девушку. Ты ведь была в отключке. Думаешь, я глухая иник? Ты провалялся без сознания несколько дней. Конечно, я пыталась навести о тебе справки. Тем более меня запихнули в медицинскую капсулу и несколько раз водили на допросы". Там я и узнал о и об артефакте, и о том, что он находится у тебя. А если быть точным, во мне. Теперь я и есть артефакт. Но говорить об этом Рокси совсем не обязательно. Вполне может быть, что она и сама об этом знает. Оставшись один, я бережно разложил останки Сэра Живяки на рабочем столе и приступил к анализу повреждений. Беглого осмотра оказалось достаточно, чтобы понять, практически все детали придётся менять. Но главное, что не пострадала резервная память, а значит, дроид будет помнить всё, что происходило с нами за последние годы, и мне не придётся учить его заново. Ничего, мой старинный бронированный товарищ, починим тебя, и будешь как новенький. Собственно, ты и так будешь новенький, потому как все детали корпуса придётся менять, пробормотал я, осматривая обломки. Остаётся только ядро памяти. И то резервное, которое я без особой радости решил использовать как основное. В ближайшее время вряд ли удастся раздобыть другие детали, поэтому буду довольствоваться тем, что есть. Ближайшее будущее дроида выглядело туманным. Ему грозила судьба стать стационарным без возможности передвигаться. Этокая турель с мощнейшим процессором, модулем искусственного интеллекта и продвинутыми боевыми алгоритмами, которые придётся использовать как пулемёт на ножках. Всё равно что забивать гвозди микроскопом. А что делать? Ходовую надо полностью менять. Вот только где взять детали или сделать его летающим? Если немного порыться в обломках корабля-квадра, можно кое-что раздобыть. Нет, с приборной панели я точно ничего не вынесу, там всё уничтожено. А вот из корабельного двигателя вполне можно что-нибудь изъять, лишь бы это всё не рвануло при разборке. Хотя мне-то что переживать, подумаешь, рванёт и оторвёт руки. Вырастут заново. Я сам себе усмехнулся, понимая, насколько иронично стал относиться к подобным рискам. С этими мыслями я надел скафандр и направился обратно к кораблю. Туман немного рассеялся, местная живность была явно напугана рёвом корабельных двигателей и ярким светом, поэтому разбежалась кто куда. Пожалуй, впервые за многие дни нашего пребывания на этой планете я чувствовал себя в безопасности. Осмотр корабля показал, что силовое ядро перегорело. Часть секторов оплавилась, но остальные годились к использованию. Всего-то прочистить контакты и обеспечить охлаждение и изоляцию. Конечно, энергии для взлёта корабля оно не даст, но для веса и размеров дроида хватит с головой. Порывшись в инструментах, которые нашлись на угнанном корвете, я отыскал практически всё, что требовалось для запуска мозгов дроида. Конечно, мой привычный арсенал инструментов был куда больше, но на таких кораблях обслуживание проводят специально обученные техники на стояночных местах. Поэтому половина вещей, которыми я обычно пользовался, ни когда не попадает в руки пилотов. Через пару часов мне удалось запустить электронный мозги и сырое железяки и научить его летать по кабине пилота. За время испытаний дроид ни разу не врезался, что дало надежду на успех моей затеи. И зачем я только раньше возюса с шагоходами и гусеницами, хотя, кажется, знаю Просто рядом не было идиота, который добровольно отдал бы дорогущие запчасти со своего космического корабля, чтобы подарить Дроиду возможность летать. Квадр точно не обрадуется, если узнает, на что я пустил запчасти с его Посейдона, но мы не будем торопиться открывать ему глаза. Пропал корабль, делу конец. А как доберёмся до цивилизации и обзаведёмся деньгами, я возмещу старому капитану все расходы. Отличная работа, дружище. похвалил я дроида, когда он выполнил команду ко мне. Радость от встречи со старым другом отодвинула переживания, случившиеся здесь несколько дней назад. Но урчащий желудок всё-таки напомнил, что в этом мире есть и другие дела, которые нужно решить. Сколько я проторчал за работой, часов 6, самое время отправиться на кухню и подкрепиться, если после Рокси ещё что-нибудь осталось. Ты что делаешь? Я застал девушку за просмотром новостей через галактическую связь. Она вздрогнула от неожиданности и поспешно свернула консоль. Вот, любоюсь твоими достижениями. Корпораты обновили список самых разыскиваемых преступников. Ты на 20-м месте. Я и не думала, что встречаюсь с таким знаменитым головорезом. Не поняв иронии в голосе девушки, я подошёл к аппарату и мгновенно заглушил его. Ник, зачем? немедленно возмутилась она, отдёргивая руку от панели управления. «О чем ты думала, когда подключалась к сети? Нас ищут имперцы и, как оказалось, корпораты. Одной вселенной известна кто еще, пытается выйти на наш след, а ты активно помогаешь им? Разве не понимаешь, что сигнал могут отследить? Через пару часов сюда заявятся все наемники, корпораты, имперцы и просто придурки, находящиеся в десятках световых лет отсюда. Ведь сейчас эта планета у всех на слуху. Кто бы еще мог торчать здесь, если не Ник Савин и его дружки? «Пока я вижу только одного придурка». Обиженная отозвалась девушка, встала из-за стола и демонстративно вышла из комнаты. "Да, в последнее время наши отношения с Рокси явно не складываются, но на то есть причины. Девушка ведёт себя странно, да и события на корабле пока не укладываются в голове. Эх, мне бы ту ясность мысли, что до ранения. Я постепенно прихожу в себя, но это требует времени, которого нет. Помимо имперцев, теперь и корпораты отчаянно справиться своими силами и объявили меня в розыск". Я невольно взглянул на экран, на котором застыла картинка со списком. Двадцатка из самых разыскиваемых преступников. Да, многие головорезы мне бы сейчас позавидовали. Сколько тысяч пиратов и наёмников подохло задолго до того, как попали хотя бы в первую сотню. Взять того же Пита Железнячника, который держал в страхе целых три системы. Почему я взял для примера именно его? Потому как он шёл следующим в списке. Двадцать первое место. Вот только команда ПИТа за последний год захватила 17 кораблей-корпоратов и уничтожила с дюжину патрульных эсминцев. Думаю, его не отправили на рудники только потому, что он работает на корпоратов и неплохо преуспел в каперстве. Я прекрасно понимал, что 20-е место — это большая условность. Скорее при составлении рейтинга учитывали лишь мои похождения в секретной лаборатории и после нее. На самом деле интерес ко мне настолько высок... что даже 17 захваченных кораблей железячника вряд ли сравнятся с моими особенностями. Если на чистоту, я бы без труда попал на первое место. Вот только мне было не до радости. Понятно, что теперь за мной будет охотиться половина галактики, начиная от копателей, роившихся в астероидном поле и заканчивая профессиональными наёмниками. И дело не столько в престиже захватить человека из первой двадцатки самых разыскиваемых персон, сколько в деньгах. За поимку живым и передачу корпоратам обещают огромные деньги. Выполнив задание, можно безбедно существовать несколько лет или вообще купить новый корвет в полном оснащении и отправиться бароздить просторы космоса. Я плюхнулся в свободное кресло и открыл первую попавшуюся пачку с едой. Запах жареного картофеля с мясом и грибами ударил в нос, а желудок радостно заурчал в предвкушении скорой трапезы. Конечно, внутри нет моей любимой картошечки. Ещё лет 40 назад учёные отнесли её к вредной пище, богатой холестерином. На самом деле там питательная паста с ароматизаторами и генератором вкуса. Да, это совсем не то, но она голодный желудок сгодится и такая закуска. И потом, после нескольких дней голодания, не каждая пища сможет усвоиться, так что универсальная паста ещё неплохой вариант. Немного подкрепившись, я решил перегнать корабль в другое место, подальше от нашей стоянки. Рокси звать не стал. В последнее время девушка и так дуется на меня по любому поводу. Лучше уж сам. Только я завел двигатели, как перед глазами мелькнула вспышка света, а затем пространство над кораблем прорезали лучи лазера. Нас заметили. Слишком долго мы торчали на Весперии и позволили себя обнаружить. Надеюсь, это не имперцы, иначе на этот раз нам точно не выбраться». «Рокси, за пушки!» — скомандовал я, но девушке отдельное приглашение не потребовалось. Как любой опытный пилот, она услышала шум двигателей другого корабля и примчалась в кабину. «Взлетай скорее!» — бросила девушка на ходу, активируя пушки и лазеры корабля. Вот только взлететь нам не дали. Наши гости были настроены решительно и пошли на таран. Я понимаю, на что они надеялись. Огромное нечто, напоминающее что-то среднее между транспортным кораблем и эсминцем, на низкой скорости влетело прямо в нас — Конечно, размеры и масса была на стороне этой летающей груды мусора, поэтому нас отшвырнуло в сторону. Я не удержался и вылетел из кресла. А Рокси сильно приложилась головой о приборную панель и не сразу пришла в себя. Буквально минуту ничего не происходило, а затем я услышал звук плазменных резаков. Эти негодяи вот-вот вскроют створки ангара и пойдут на абордаж. Ладно, у меня есть плазмомет и сэр железяка. Посмотрим, на что они способны. Створки шлюзы рухнули буквально за минуту. Этого времени нам оказалось достаточно, чтобы подготовиться. Рокси устроилась с опушками на случай, если кто-нибудь высунется из корабля и попытается пойти в обход, а я залёг с плазмометом на выходе из кабины пилота. Сар железяка олетал по коридору, привлекая к себе внимание. Толк от него было немного, но есть шанс, что хоть кто-нибудь отвлечётся от меня и сконцентрирует огонь на дройде. Парни работали очень топорно. Зашли через грузовой отсек и швырнули туда дымовые гранаты. и мешек у них, похоже, не нашлось. Я не стал растрачивать заряд плазмомета впустую и дождался, пока эти мерзавцы появятся в поле зрения. В жилую часть корабля они заходили уже без подготовки. Видимо, рассчитывали, что их будут ждать у самого входа, и растратили все дымовушки еще до нашей встречи. Сразу двое бойцов в легкой броне и с энергетическими винтовками ворвались внутрь. Я зажал гашетку и буквально испепелил обоих — Судя по всему, против нас сражались не самые профессиональные бойцы, потому как следующая парочка штурмовиков полностью повторила сценарий и превратилась в кучу горелого мяса. Я бы с радостью сжёг их всех, но заряд плазмомету был ограничен, а следующие бойцы стали уже куда осторожней. Невероятно сложно тягаться в точности с энергетическими винтовками даже на такой дистанции. Поэтому три моих следующих выстрела ушли в молоко, лишь немного зацепив беспошного стрелка, который замешкался и не успел спрятаться в укрытии. «Ник, держи!» — крикнула Рокси, кинув мне парализатор. Второй уже был в руках у девушки. Помогут ли нам эти безделушки в бою? Хотелось бы верить. Крик моей спутницы стал сигналом к действию для нападавших. Они рванули внутрь коридора и открыли беспорядочную стрельбу в надежде, что я не осмелюсь высунуться и выстрелить в них. Напрасно они так думают. Первому бойцу я выстрелил прямо в грудную клетку. Частично его спасли на грудной пластины, но ожоги точно остались. Второй заметил летающего в воздухе сэра железяку и пальнул в него из плазмомета. «У них и такое оружие есть. Нужно иметь в виду». Дройд спикировал на пол, сбил с ног одного из налетчиков и затих. «Надеюсь, просто перегрев, а не серьезная поломка, потому как в этом случае я могу потерять своего железного товарища навсегда». Выстрел из энергетической винтовки вынудил меня откатиться в сторону. Все-таки смогли продавить нашу оборону. Враги словно почувствовали слабину и рванули на пролом, сокращая дистанцию. «Сколько их там?» 5 6 8 Плазмомет выдал очередной расплавленный сгусток, уничтожив одного противника и зацепив сразу троих из-за тех, больше на него рассчитывать не было смысла. Я перехватил оружие и врезал прикладом прямо в лицо опасно приблизившемуся врагу. Швырнув в сторону уже ненужный плазмомет и схватился за парализатор, где-то рядом Рокси уже воспользовалась таким же и умерила пыл одного из противников, но мне применить оружие не дали. В мою сторону помчался раскалённый шар плазмы, ударил в створку шлюза и разлетелся в стороны. В то же мгновение лицо обожгло, и от невыносимой боли я забыл обо всём на свете. Мир перед глазами потух, но я продолжал слышать крики наших врагов. А через пару мгновений мощный удар вырубил меня и отправил в пучину беспамятства.